Глава 17. Побег менялы. Арва Тимохони всполошил жнеца за два часа до рассвета. Он ворвался в спальню отца Станислава в сопровождении трех африканцев из числа своей свиты и раскричался, что близится возвращение Минялы и пора собираться в путь. спросоня жнец чуть было не пристрелил шумного миссионера но вовремя отдернул руку от подушки, под которой лежал его пистолет, протяжно зевнул и сел на постели. «Чего за тарарам поутру?» Он взглянул на часы и поправился. «Мать моя, сейчас же еще семь часов утра, еще спать и спать! Какого черта вы здесь делаете?» «Не очень подходящая речь для священнослужителя», отметил арвати Махони, ехидно улыбаясь. «А я пока не решил, останусь священником или продолжу карьеру киллера», — огрызнулся жнец. «Что случилось?» «Меняла душ появится через двадцать минут. Он прорывается сквозь измерение. «И где этого хмыря ждать?» — зло злоосведомился Станислав. «Неподалеку от Лемболовских высот. Я пока точно не знаю, как это описать, но могу показать на месте». Замечательно! Платоядно оскалился жнец и выпрыгнул из постели. Он, не стесняясь своей ноготы, прошелся по комнате, погруженный в собственные мысли, распахнул платяной шкаф, натянул трусы и футболку, снял с вешалки строгий костюм черного цвета с лейблом кальман и неторопливо оделся. Я готов! сообщил он, поворачиваясь к миссионеру. У нас говорят в приблизительном переводе на русский язык. Когда охотник собирается за дичью, он раздевается, чтобы одежда не мешала ему в охоте. А ты раз, как это у вас говорится, орвати мучительно старался припомнить слово. «Эх, да, раз словно собираешься в парижскую оперу. Если я пойду на охоту в голом виде, это вызовет шок у обывателей». «В сущности, мы более закомплексованы, чем вы. У нас не принято в неглиже разгуливать по улицам. Дамы начнут кидаться». Отец Станислав смерил Махоне торжествующим взглядом. «К тому же так всегда одевался жнец. А именно в этом амплуа я привык убивать. Отцу Станиславу это как-то не по чину». «В этом есть доля истины», — согласился миссионер. «В конце концов, ты паладин» а я всего лишь хранитель. Я указываю путь, а ты решаешь проблему. И меня не интересует, как ты это сделаешь. Ярослав знает. Он уже на крыше, готовит флайеры к вылету. Дело за тобой. Оружие он собрал. Тогда вперед! И растолкав свиту Махони, отец Станислав, он же жнец, вышел из спальни.